В обществе еще нескольких сенаторов я вернулся в город. Спутники мои не относились к числу сторонников Помпея, так что у меня не было необходимости держать язык за зубами. Все были согласны со мной, что надменность и высокомерие Помпея становятся невыносимыми. Никто, однако, не мог предложить каких-либо действенных мер для того, чтобы сбить с него спесь. Выслушав несколько абсолютно неосуществимых идей, я решил, что разумнее всего согласиться с мнением Цицерона. Он полагал, что отсутствие значительных войн и политическая неискушенность Помпея рано или поздно приведут его к краху. И я надеялся, что на этот раз ему не изменила проницательность. Но, правда, имелось одно обстоятельство, делавшее подобную перспективу не столь уж радужной. Я опасался, что падение Помпея произойдет под натиском людей еще более неразборчивых в средствах, чем он сам. На форуме я оказался в самом разгаре дня. До заката времени, когда я должен был встретиться с Юлией у храма Кастера, оставалось еще несколько часов. Конечно, мне было любопытно, какие сведения ей удалось раздобыть, но любопытство это меркло перед радостным волнением, в которое приводила меня мысль о скорой встрече с моей прекрасной помощницей». В последнее время я сталкивался со многими женщинами — Клодией, Фульви, даже Пурпурией. По сравнению с этими хитрыми и опасными интриганками, Юлия оказалась мне воплощением чистоты и порядочности, несмотря даже на то, что она приходилась племянницей Цезарю. Форум — прекрасное место для того, чтобы шататься без дела, и я предался именно этому занятию. Прохаживаясь туда-сюда, я перебрасывался словами с друзьями и знакомыми, едва ли не каждый встречный откупщик считал своим долгом выразить мне свое почтение. Прежде я как-то не задумывался, что так много римских граждан занимается откупами. В большинстве своем все они добивались заключения государственных контрактов где-нибудь в провинции из опасения, что в течение ближайших двух лет все рабочие Рима будут заняты на строительстве нового грандиозного театра — возводимого на средства Помпея. Сам театр замышлялся не столь уж огромным, но предполагалось, что он станет центром нового форума на Марсовом поле. Согласно плану, театр должны были окружать сады и галереи, а также дворцы, предназначенные для народных собраний и собраний Сената. Создавалось впечатление, что между Помпеем и Лукуллом существует своеобразное соперничество и оба из кожи вон лезут, пытаясь превзойти друг друга размерами и роскошью возводимых для города зданий. Город, впрочем, был от этого только в выигрыше. Не знаю, как по части строительства, а по части званых обедов Лукул точно одержал верх над своим соперником. Прогуливаясь по форуму, я натолкнулся на толпу зевак, которая неизменно собирается при всяком уличном происшествии. С замиранием сердца я принялся пробираться вперед, чтобы узнать, что произошло. Люди толпились перед шатром, украшенным загадочными символами, которые обычно используют предсказатели судьбы. Растолкав зевак плечами, я вошел в шатер. Внутри человек, облаченный в тогу с пурпурной каймой, что-то диктовал двум секретарям, вооруженным восковыми табличками и палочками для письма. Все трое не сводили глаз с распростертого на полу тела пурпурьи. Едва взглянув на него, я заметил столь хорошо знакомые мне раны, маленький разрез на горле и вмятину меж бровей. Лицо ее было так искажено ужасом, что напоминало маску, которую носят на сцене трагические актеры. В отличие от предыдущих жертв, в свой смертный час она понимала, что происходит. «Добрый день, сенатор!» — произнес человек, облаченный в тогу при тексту. На вид ему было лет сорок. Единственной примечательной особенностью его внешности были рыжеватые волосы. Лицо его хранило до крайности серьезное выражение. «Я Луций Домицей Агенобарб, курульный идил», — представился он. «Эта женщина была убита нынешним утром. Ты знал ее? Или же тебя привело сюда любопытство?» Я назвал свое имя и вкратце ознакомил его со своей родословной, дабы тот понял, кто перед ним. После этого я сообщил, что недавно беседовал с убитой в связи с расследованием, которым сейчас занят. «Кто поручил тебе проводить расследование?» — первым делом спросил он. «Металцеллер», — ответил я. «Он не имеет необходимых полномочий для этого. Но мы оба знаем, что на следующий год он станет консулом, в то время как срок моего пребывания в должности истечет, потому я не буду оспаривать его право поручать тебе расследование. — Как был обнаружен труп? — спросил я. Этим утром в шатер заходили несколько человек. Но все они ушли, решив, что хозяйка отсутствует. Потом торговец жареной колбасой, лавка которого расположена поблизости, заглянул к ней, рассчитывая купить чесноку. Он-то и заметил, что из-за груды корзин торчит нога. Убийца по непонятным причинам решил спрятать тело. — У тебя есть какие-нибудь сведения об убитой? — Почти никаких, — покачал головой идил. — Мне известно только ее имя и род занятий. — Разумеется, никакого разрешения на торговлю у нее не было. — Хибыть не могло, — усмехнулся Агенобарб. — Ее деятельность относится к числу незаконных. — Поймав мой укоряющий взгляд, он добавил «Мне прекрасно известно, что наша обязанность прогонять подобный сброд с форума и базаров, но должность идила была учреждена, когда город Рим был в десять раз меньше нынешнего. И теперь забот у нас столько, что углядеть за всем нет никакой возможности. Знаешь, сам, мы обязаны проверять правильность меры весов, которыми пользуются торговцы, бороться с мошенничеством и расставщичеством. «Следить за порядком на публичных играх, надзирать за проведением общественных работ, за чистотой улиц...» Он в отчаянии махнул руками. «Если целый год, забросив все другие дела, я буду проверять, все ли в порядке в винных лавках и городских борделях, то не успею обойти и половины подобных заведений». «Да, бремя государственных обязанностей не бывает легким», — согласился я. Тебе неизвестно, была ли убитая свободно рожденной или вольно отпущенной. Ну, в таком случае ее бывший господин может потребовать тело для похорон. Я постараюсь выяснить это в самое ближайшее время», — кивнул Агенобарб. «Один из моих секретарей прямо отсюда отправится в архив. Когда ты что-нибудь выяснишь, не мог бы ты сообщить мне об этом?» Я хотел поговорить с этой женщиной еще раз, потому что у меня осталось множество вопросов. Если ты исполнишь мою просьбу, я буду тебе бесконечно признателен. Лицо Эдила, выражавшее усталость и уныние, на мгновение просветлело. Слова мои означали, что он может попросить меня об ответной услуге. А подобный неписанный договор имел немалое значение, в особенности, когда речь шла о столь влиятельных семьях, как Меттеллы и Домицыи. «Я с радостью выполню твою просьбу, сенатор», — ответил он. «Благодарю. Мой дом находится в Субуре. Твой посланник может спросить встречного и тот укажет ему, где меня искать». Выйдя из палатки, я первым делом убедился, на месте ли мой кинжал и цестус. Судя по тому, как развивались события, человек, вооруженный ножом и молотком, должен был в самом скором времени снова возникнуть на моем пути». На мой взгляд, в Риме нет храма красивее, чем храм Кастора. Он был построен четыре столетия назад в благодарность за победу, неспосланную римлянам у озера Ригил. В действительности он посвящен Кастору и Палуксу, но, упоминая о храме, никто не дает себе труда произносить имя бедняги Палукса, которого, подобно рему постигла та же участь полузабытого второго близнеца. На ступеньках портика между двух стройных колонн я увидел Юлию. На ней было перехваченное поясом платье бледно-шафранового цвета и паула, длинное покрывало более темного оттенка. Единственным ее украшением служило ожерелье из золотых и янтарных бусин. «Трудно представить женщину, менее похожую на Клодию», — мысленно отметил я. «Для меня это было величайшей похвалой». Заметив меня, Юлия улыбнулась, сверкнув превосходными зубами. — Ты пришел раньше времени, — сказала она. — Солнце еще не село. Мне не терпелось вновь увидеть тебя. Признался я и обвел глазами портик, где кроме нас не было ни души. — На этот раз твоя бабка не прячется за колоннами. — Об этом можешь не волноваться, — откликнулась Юлия. — Дома считают, что я отправилась навестить тетку, живущую во дворце висталок «Одна из моих теток тоже живет там», — сообщил я, хотя в этом не было ни малейшей надобности. «Я действительно там побывала, так что лгать не придется», — продолжала Юлия. «Вот только не стала задерживаться у тетки слишком долго». «Уверен, эта маленькая хитрость не вызовет гнева богов», — заявил я. «Если позволишь, я, чтобы не забыть сразу, задам тебе вопрос». «Когда ты сказала, что в ночь ритуала в доме Цезаря побывала Фульвия, ты имела в виду младшую, ту, что обручена с Клодием? А какую же еще?» — пожала плечами Юлия. «Старшая Фульвия в прошлом году с позором выслана из города. Той ночью, прежде чем незамужние женщины удалились, я видела Фульвию-младшую. Она очень красива. Я не верю скверным слухам, которые они распускают». Столь юное создание не может быть таким порочным. — Боюсь, на этот счет ты ошибаешься, — усмехнулся я. Некоторые люди порочны с самого рождения. С течением лет они лишь набирают опыт и приучаются скрывать свою сущность. Вчера я познакомился с Фульвией и сразу понял, что лучшую пару Клодию подобрать невозможно. Надеюсь, в самом скором времени любящие супруги прикончат друг друга. Но горе всему Риму, если эта чита оставит после себя потомство. Юлия беззаботно расхохоталась. — Меня ужасно забавляет твоя склонность к преувеличению, Деций, — сказала она. — Бедная, простодушная девочка, — вздохнул я про себя. — Знала бы она, как далек я от преувеличений. — Скажи, о чем в ту ночь занимались незамужние женщины? Или это тоже запретная тема? — Нет, почему же? Ритуалу предшествует особая церемония, во время которой мы призываем богиню. После того, как начинается само таинство, незамужние женщины удаляются. Обычно мы сидим в дальних комнатах и развлекаемся болтовней. Так было и на этот раз, до тех пор, пока всех не переполошило известие о вторжении Клодия. — Понятно, — кивнул я. — А разве тебе не интересно, что мне удалось узнать? — нетерпеливо спросила Юлия. — С чего ты взяла? Я просто умираю от любопытства. — Ну тогда почему ты ведешь себя как мужчина? В устах Юлии это прозвучало тяжким обвинением. — Я веду себя как мужчина, потому что таковым и являюсь, — усмехнулся я. — Ну скажи мне, наконец, что ты выяснила? — Выяснила, каким образом клоди проник в дом. — Замечательно. Но мы уже знаем, что он переоделся женщиной. Да, но прибыл он не с остальными. Это произошло позднее, когда таинство уже было в самом разгаре. Он вошел в дом вместе с торговкой, которая принесла листья лавра. Листья лавра? Ты имеешь в виду лавровые венки? Нет, именно листья. Их вымачивают в различных жидкостях, согласно древним рецептам. А потом, когда ритуал входит в завершающую стадию, женщины жуют эти листья. И тогда, насколько мне известно, они, скажем так, становятся свободнее. «Представляю, что там происходит», — буркнул я. «Почтенные римские матроны резвятся точно толпами над. Тут меня озарила внезапная догадка. это женщина, с которой вошел Клодий, ну, та, что привезла листья, Ты случайно не знаешь ее имени? — Откуда мне знать имя простой травницы? — пожала плечами Юлия. — Это так важно? Я прислонился к колонии и потер глаза. В висках у меня начала пульсировать боль. — Юлия, не согласилась бы ты взглянуть на труп одной женщины? — предложил я. — Это здесь, на форуме. Может, ты узнаешь травницу, с которой Клодий вошел в дом? Глаза Юлии расширились от ужаса. — Жизнь, которую она вела, была слишком далека от тревог и опасностей. — Эту женщину убили? — выдохнула она. — Да, — кивнул я. — время Риме идет настоящая резня. Убиты уже четверо — два патриция, раб и крестьянка. Интересно, кто будет следующим? Может, Евнух? — Значит, сведения, которые я сообщила, не принесли тебе никакой пользы? — дрогнувшим голосом спросила Юлия. Вид у нее был настолько разочарован, что я поспешил убедить ее в обратном. — Нет, что ты, я очень тебе благодарен. Все, что ты рассказала, чрезвычайно важно. Не сомневаюсь, между убийствами и святотатством, совершенным Клодием, существует самая тесная связь. — Конечно, Клодий устроил большой скандал, — недоуменно протянула Юлия. — я не понимаю, как можно замять его, убивая людей направо и налево. «Нет, связь здесь иная», — возразил я. «По-моему, никакого особого скандала не случилось. Римляне сегодня отнюдь не так благочестивы, как прежде, и эскапада Клодия всех только насмешила. Но в ту ночь в доме Цезаря у него была какая-то другая цель, и ради того, чтобы она оставалась тайной, он готов на все». «Ты полагаешь, все эти убийства — дело рук Клодия?» Я покачал головой, бесспорно, клоди имеет к ним отношение. Но мне трудно представить, что в его пустой голове зародился столь хитроумный замысел. Его стиль действует напролом. Теперь нам необходимо выяснить, были ли у него сообщники. Сообщники? Ты полагаешь, Клодий не единственный мужчина, освернивший таинство. Ну, возможно, на ритуале его сообщники не присутствовали но, тем не менее, находились в доме Цезаря. По моему разумению, если в течение одной ночи мужчинам строго заказан вход в некий дом, этой ночью не существует более удобного места для тайной встречи. — Ты говоришь о заговоре? — воскликнула Юлия. — О, дело приобретает все более интересный оборот. Судя по всему, она, как и я сам, питала особое пристрастие к разоблачению антиправительственных заговоров. Я предполагаю, сначала Клодий побывал на встрече со своими сообщниками, а потом, благодаря своей глупости, он едва не провалил все дело, потому что не мог не поддаться искушению поглазеть на тайный обряд. Кстати, его сообщники, судя по всему, тоже не слишком благоразумны. Всякий, кто доверяется Клодию, ставит себя под удар и заслуживает самой худшей участи — Я бросил взгляд в сторону храма, где жрецы разводили огонь перед статуей близнецов. В тот момент, когда я мысленно произнес слово «близнецы», забытый вопрос, который давно меня мучил, всплыл, наконец, из недр моей памяти. «Юлия, ты говорила, что в ту ночь Фауста находилась в доме Цезаря. Но она не замужем, значит, находилась в дальних комнатах вместе с вами, незамужними девушками». «Нет, ее с нами не было», — слегка нахмурившись, ответила Юлия. «Она приехала вместе с Клавдией, женой Лукула. На ней было покрывало, но такое прозрачное, что я сразу ее узнала. Когда мы удалились в дальние покои, она осталась в зале. Может быть, она вдова? Нет, она никогда не была замужем. Почему же ей разрешили остаться? Той ночью произошло много несообразностей». На первый взгляд кажется, что все это мелочи, но вскоре ты поймешь, когда речь идет о бесчестных делах бесчестных людей, любая мелочь имеет значение. Я в этом и не сомневалась, — довольно прохладно заметила Юлия. Я понял, что оказался в нелепом положении умника с важным видом изрекающего очевидные истины. Думаю, настало время вплотную заняться Фаустой, — поспешно заявил я. И здесь я очень рассчитываю на тебя, Юлия. Уверен, ты без труда сумеешь навести своих знакомых на разговор об этой особе. Тем более о ней ходят множество сплетен. Попытайся выяснить, не заметил ли ее кто-нибудь той ночью за неким подозрительным занятием. Попытаюсь, кивнула Юлия, и лицо ее вновь осветилось улыбкой. Только прошу тебя, будь осторожна. Кто-то убивает людей, невзирая на их пол и положение в обществе. — Меньше всего на свете мне хочется, чтоб следующей жертвой стала ты. — А смотрительности мне не занимать. — А что будешь делать ты, пока я стану собирать сплетни о Фаусте? — А я займусь всякими опасными безрассудствами, — со скромным достоинством ответил я. — Буду следить за несколькими жестокими и честолюбивыми людьми. А еще постараюсь выяснить, кто из профессиональных убийц отправляет свои жертвы к Харону посредством двух ударов. Иными словами, мне предстоят нелегкие дни. Я так проникся сознанием собственного героизма, что готов был встать в позу памятника. «Прошу, береги себя», — попросила Юлия. «Ты незаурядный человек. Если республика тебя лишится, это будет для нее большой потерей». С этим я был всецело согласен, однако предпочел скромно промолчать». Кивнув мне на прощание, Юлия начала спускаться по ступеням храма. Я ждал в тени портика, пока она не скрылась из виду. Только теперь я запоздало понял, что, находясь в моем обществе, Юлия подвергает себя риску. Я внимательно огляделся по сторонам в поисках слежки, но не увидел ничего подозрительного. В Риме столько закоулков, много населенных домов, окон, крыш — и прочих укромных местечек, что опытному соглядатую ничего не стоит остаться незамеченным. Когда Юлия скрылась, я спустился по ступенькам и зашагал по городским улицам, на которых быстро сгущались сумерки. Руки я держал под туникой, делая вид, что грею их, а на самом деле сжимая оружие. По пути я размышлял, пытаясь выстроить в логическую цепочку факты, которые мне удалось узнать в последнее время». Как я сказал Юлии, при расследовании важна любая мелочь. Порой они кажутся случайными и разрозненными, но самое главное — уловить, каким образом они между собой связаны. Проблема состояла в том, что, размышляя о Клодии, я не мог думать ни о чем другом. Надо сосредоточиться на обстоятельствах, на первый взгляд не имеющих к Клодию никакого отношения, — решил я. Может, это впечатление окажется обманчивым. Во всей этой истории весьма странную роль играла Фауста, дочь Суллы, покойного диктатора. Что еще я знал про нее? Она находилась под опекой Лукула, которого Сулла назначил своим душеприказчиком. Ее брат-близнец Фауст был убежденным приверженцем Помпея. Стоило мне мысленно произнести имя Помпея, мысли мои вновь устремились в ином направлении. Сбить спесь с Помпея я желал почти так же сильно, как и отделаться от Клодия. Разница состояла в том, что последний был моим личным врагом, а в Помпее я видел человека, опасного для республики, будущего тирана, стремящегося полновластно править Римом. Итак, Фауста связано с Помпеем. Она живет в доме Лукулла, который самого Помпея ненавидит. Ну, конечно, Фауста, скорее всего, разделяет симпатии своего обожаемого брата, чем опекуна. В ночь, когда справлялся оскверненный ритуал, она прибыла в дом Цезаря в обществе супруги Лукула. Эта самая супруга носит имя Клавдия и приходится старшей сестрой Клодию и Клодии. Еще один их брат, Аппей, находился сейчас в лагере Помпея, но он меня занимал меньше всего». Насколько мне было известно, армейская жизнь приходилась ему по вкусу, и к политике он был совершенно равнодушен, предпочитая ей военную карьеру. Положение, в которое я попал, оказалось довольно затруднительным. Мой друг Милон был влюблен в Фаусту, и я обещал оказывать ему всяческое содействие. Если в результате моего расследования Фаусту вышлют из города, Милон вряд ли будет мне благодарен. Итак, с одной стороны Целлер, желающий во что бы то ни стало выгородить Клодию, с другой — по уши влюбленный Милан. И я вынужден маневрировать между ними, как между Сциллой и Харибдой. То, что женщины способны порождать великое множество проблем, я понял уже давно. Но на этот раз клубок проблем оказался особенно запутанным. Что, помимо пресловутого ритуала, могло происходить той ночью в доме Цезаря? Какую цель преследовали тайные злоумышленники? Я знал лишь, что они прилагают колоссальные усилия, дабы держать свои дела в секрете. Ради этого они уже убили четырех человек. Из этого следовало одно — их намерения чрезвычайно опасны. Но каким образом с ними был связан капитан? До дома я добрался безо всяких приключений, никаких нападений мне, к счастью, отражать не пришлось.